Сия глагол Иисус, и возведи очи свои на небе и рече, Отче, пригиди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит тебя, як ожидал, Есе Ему власть всякие плоти, да всякое ожидал, Есе Ему, даст им живот вечный, все же есть живот вечный, да знают Тебе единого, истинного Бога, и Его же послал если Иисус Христа. Аз, прославих тебя на земли, дело соверших, я же и си мне, да сотворю, и ныне прослави Ты, Отче, у Тебе самого, славую, Юж и мех, у Тебе прежде мир, не быть, я вих имя Твое человеком, их и иси мне от мира, Твои, беша, и мне их дал Еси, и Слово Твое сохраниша». «Ныне разумеешь, яко вся, и веси мне, от Тебе суть, яко глаголы их жадалиси мне, дах им идти, и прияша, и разумеша воистину, яко ход Тебе изыдох, и вероваш, яко меня посла, аз о сих молю, не о всем мире молю, но о тех их и мне, яко Твои суть, и моя вся Твоя суть, и Твоя моя». И прославився в них, их к тому несьма в мире, и си в мире суть, и аз к тебе гряду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, и жидал еси мне, да будут едины, якожи и мы, як егда бег с ними в мире, аз соблюдох их во имя Твое». Их же дал мне, сохрани их, и никто же от них погибе, тог мы, Сын погибельный, да сбудется Писание, ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да им от радость мою исполнену в себе, Ас дах им Слово Твое, и мир возненавидя их яко не суть от мира, яко же и аз, от мира не сме, не молю, да возмешь их от мира. «Но да соблюдеши хоть от неприязни, от мира несуть, як уже и аз от мира несьмя. Святи их воистину Твою, Слово Твое истина есть. яко же меня послал Еси в мир, и аз послах их в мир, и за них аз свящу». Себе, да идти будут священнего истину, не о сих же молют окмо, но и о верующих словесе их ради вмя. Да все едина суть, яко же ты отчего мне и аз в тебе, да идти в нас едино будут, да и мир веру иметь, яко ты послал еси, и аз славу юждал и мне дах им, да будут едины, яко же мы единая сма». Аз в них и ты во мне, да будут со свершеннего едино, и да разумеют мир, яко ты мя посла, и возлюбил еси их, яко же меня возлюбил еси. Отче, их же дал еси мне хочу, да где же есть аст, идти будут со мною, да видят славу мою, и дал еси мне, яко возлюбил мя еси прежде сложения мира». «Отче праведный, и мир тебе не позна, а с тебя познах, и сии познаш, и ты мя посла, и сказах им имя Твое, и скажу, да любы, ею уже мя Иси возлюбил, в них будет, и аз в них».